Глава 11. После небольшого перекуса, опять самой простой едой, оставшейся с завтрака, я позвал Хопи, который подготавливал троих пленников к долгой беседе. А мы пока искали знающих амарейский и хетские языки, чтобы переговорить с ними и заодно перевести сами письма, поскольку оказалось, что и в разговаривают насильно в видоизменённом, но все же хетском. «Ну что, нашел? поинтересовался у него я. Один из финикийцев говорит, владеет обоими, ответил он, скривившись. Другой вопрос, как мы можем доверять ему. Надо было брать с собой небомон, согласился я, и в целом найти себе переводчика, а то который раз уже зависим от посторонних. Может, спросить у принца? поинтересовался Хоппи у меня. Ментую и говорит, парень весьма образованный и толковый. Зови, хуже не будет. Когда он вернулся с парнем, который впервые попал в мой шатер и потому часто и низко кланялся. Я поприветствовал его жестом, сидя на кресле. «Тушрата, можешь нам помочь?» — обратился я к нему. Все, что я могу, великий царь!» — склонился он вновь. «Посмотри письма в шкатулке на столе. Сможешь разобраться?» — показал я ему настоящий рядом с ним стол. Миттаниц подошел к нему, стал смотреть и читать письма, а затем, отложив два, повернулся ко мне. «Эти самые важные, великий царь!» — указал он на них. «Здесь и Евусеи, согласны с иудеями на союз, поскольку они уже договорились с самареями. Противостоять войску твоего величества». «Да, как интересно», — заинтересовался я. «А ответ есть?» «Он как раз во втором письме, мой царь. Поскольку он написан также на хетском, я понял его». Склонил он голову. «Иудеи пишут о том, что при штурме Иевуса они ударят в спину египетскому царю, если союзники успеют подойти к штурму города. Если нет, тогда при следующем штурме». «Они, видимо, не подоспели». Понял я, почему этого сегодня не произошло. «Войско Великого Царя двигается упреки всему, к чему все привыкли», серьезно заявил миттаницкий принц. «Я никогда не слышал, чтобы пешие воины двигались так стремительно». «То есть где-то рядом сейчас с нами войско Амареев, и, возможно, даже и сеев. Я понял, в какую задницу попал. «Хопи, срочно позови Ментуи Уи, Менхипересе Неба и, и, и Центурионов первых когорт первого и второго легионов». Он кивнул и отправил своих легионеров бегом наружу. Пока мы ждали прибытия военачальников, я предложил парню присесть, а сам вернулся к еде. «Ты голоден?» — спросил я. Он замешкался, а потому я показал на тарелку. «Бери ешь. Есть у меня предчувствие, что сила нам еще точно понадобится». Услышав не просьбу, а приказ, он сел напротив и отдал ему запасные комплекты моих приборов. Он с большим удивлением осмотрел вилку, но, повторяя за мной, довольно быстро во всем разобрался и уверенно стал есть, помогая себе ей. Военачальники явились явно с поля боя, все в крови и пыли. «Где-то рядом войско Амареев и Иусеев», — сказал я. Это стало известно из переписки. «Иудеи хотели ударить нам сегодня в спину, если те успели бы к штурму города». «Получается, есть опасность того, мой царь, что они могут это сделать и сейчас», — мгновенно понял Эхор. «Можно мне отлучиться, отдать команды, чтобы выставили дополнительные дозоры?» «Да, конечно». Согласился я, и он вышел. Затем через пять минут вернулся. За ними будут присматривать и не подставлять спину, мой царь, прокомментировал он, видя, что я замолчал, когда он вернулся. Я начал говорить, что нужно перехватить другие войска на марше тем более, если у них нет колесниц, повторил я, и он кивнул. Согласен, мой царь. Если они торопятся, колесницы могут нанести им большой урон. Тогда, Менхипер и Сенеб, срочно собери всех, кого можешь. Нам нужна ближняя разведка чтобы на нас неожиданно не напали прямо сейчас, а также дальние, которой нужно выступить и найти вражеские войска», — повернулся я к небу «Я возглавлю ее лично, мой царь», — склонил он голову. «Может, нам стоит ввести все войско в город, мой царь?» — поинтересовался у меня ментуи-уи. Я покачал головой. «Будет слишком подозрительно. Мы никогда так не делали. Но вот что точно стоит сделать, так это перенести лагерь ближе к городу и спину себе прикрыть стенами». Я этим займусь, предупрежу и Амуни склонил он голову. Я помогу Менхи Пересе небу, вставил свой голос хор Что будем делать с саудеями, мой царь? Обратился ко мне он же. Делаем вид, что все хорошо, и ничего необычного не происходит. Я покрутил уставшей шеи. Будем продолжать стачивать их войска в каждом сражении, пока не откажутся воевать. И тогда? Все заинтересовались продолжением. Я приму это решение позже. Обломил я их ожидания, отпуская. «А пока за дело». Вы, начальники, покинули шатер. Я повернулся к сидевшему тихой мышкой Тушратта, слушавшего наше совещание. «Думаю, ты понимаешь, что ничего из услышанного тобой здесь не должно стать достоянием чужих ушей?» — поинтересовался я у него спокойно. Парень вздрогнул и помотал головой. «Великий царь, я не предам доверия твоего величества Менхиперры!» — быстро ответил он. «Я сегодня действительно узнал, насколько твое величество — великий воин». Я не знаю никого, кто был бы так же силён». «То есть раньше сомнения у тебя все же были?» — иронично поинтересовался я. Принц сразу смутился. «Трудно было поверить в то, что говорят о твоем величестве», — наконец пробормотал он. «Пока этого не увидишь собственными глазами». «Ладно, иди отдыхай», — улыбнулся я. А когда парень пошел к выходу, я окликнул его. Тушрат-то? «Да, великий царь», — остановился он с непонимающим видом. «Подойди». Принц несмело подошел ближе. Я снял с руки один из последних оставшихся серебряных браслетов и протянул ему. «Ты был сегодня хорошим возницей?» Глаза парня расширились. Он несмело взял украшение и надел на руку. «Теперь точно все. Иди отдохни, приведи коней в порядок», — разрешил я. И он с низкими поклонами покинул мое жилище. Без Тони не было сложновато, но я как-то справлялся своими силами протянул до вечера, когда вернулся из города Хоппи, доложивший, что наше золото найдено, как и еще множество других ценностей, закопанных и в усеями в нескольких тайниках, разбросанных по городу. Под пытками их местоположение узнали, достали и перевезли все в наш лагерь. Нужные нам, мой царь, передвинуться ближе к городу», — сказал он. «Основная часть легионеров уже переместилась туда, остальные занимаются обыском зачисткой города». «Что иудеи?» — поинтересовался я, вставая с кресла. «Ждут своей очереди, мой царь», — пожал плечами. «Пока мы не закончим, они не войдут в город». Идем, пусть начнут тогда переносить шатер в новый лагерь». Я опоясался перевезью с мечом и шагнул на выход. «Пленницу тоже перевести? тихо спросил он. «Сейчас, пока все заняты делами, это сделать будет лучше всего». «Хм...» — задумался я, останавливаясь. «Если все заняты, то самое время ей просто исчезнуть». Он кивнул и повел меня к палатке, у которой стояло четыре легионера. «Всем сделать десять шагов назад!» — приближаясь к ним, приказал он. Я остался сам на том расстоянии, на котором приказал быть подчиненным. Я, наклонившись, шагнул внутрь один. Связанная, сильно избитая иудейка лежала на тонкой постилке. Когда я вошел, она вздрогнула, но затем с ненавистью посмотрела на меня. «Чтоб ты сдох, египтянин!» — прошепела она зло. «Чтоб твой член отсох!» И ты не смог иметь больше детей, чтоб боги прокляли тебя и весь твой род. Она продолжала проклинать меня, а я подошел ближе и, держа незаметно для нее в руке амулет по Зузу, положил ладонь на ее плечо, мысленно представив заполнение четырех крайних ячеек в пространстве амулета y37 Z37, Y38, Z38, произнес я, и девушка тут же исчезла. Убрав амулет обратно в кошелек, я отряхнул руки. Мне было противно даже прикасаться к девушке с психологической точки зрения. Я поверил иудейке, впустил ее в свой внутренний круг, полюбил и планировал быть вместе с ней, но не смог рассмотреть ее истинные чувства ко мне и тотальную ненависть ко всем египтянам. Можно было быть твердо уверенным в том, что это чувство привито ей отцом или семьей, и не сомневаться, что первосвященник испытывал ко мне схожие, если не большее чувство ненависти. «Похоже, с иудеями мне и правда не удастся договориться. Заложников они мне так и не предоставили. Только постоянно ноют и Джеху про то, чтобы мы вернули им их святыни, — понял я. Выйдя из палатки, я качнул головой в сторону Хоппи. Пост снимите, на палатку оставьте, будто она все еще в ней находится. Но присматривайте издалека, будут ли попытки ее выручить. Он поклонился, и старшему поста прошептал команды. Тот подозвал остальных легионеров к себе, и вскоре осталась одна небольшая палатка вокруг которой все снимали шатры и навесы, передвигая лагерь в сторону захваченного города. Сам же Центурион не смог сдержать любопытство и на секунду заглянул внутрь, прежде чем присоединиться ко мне. Поскольку вокруг была деятельная суета и колесница просто не могла проехать среди таскающих вещи людей, я отказался от услуг Тушратта и пошел пешком, посчитав, что так будет быстрее. «Может, твоему величеству найти дом в городе?» тихо поинтересовался Хопи. Там и кухня приличнее, чем наши котлы». «Поищи», — задумчиво ответил я, сам еще не отойдя от того, что только что случилось. Влюбленность в иудейку никуда не делась, и убийство ее собственными руками вызывало во мне разные эмоции, основными из которых были почему-то усталость и опустошенность. Не хотелось ничего делать, а просто лечь и не вставать больше. «Мой царь, я тут подумал». Хоппи точно видел мое апатичное состояние и всячески пытался растормошить меня. «Нужно организовать несколько отрядов из личных сотен твоего величества, которые при захвате города будут идти во второй линии, и сразу по захвате домов важных людей или магистратов изымать всю их переписку, а также проводить быстрые допросы на местах. Ведь сегодня мы смогли раскрыть иудейский заговор только благодаря случайной находке и внимательности Центуриона, захватившего людей, управляющих городом». Я покивал. «Отличная идея, Хопи, займись», — вяло согласился я. «Тогда Твое Величество будет не против, если я повышу одного из своих опционов до Центуриона», — осторожно спросил он. «Давно уже пора было разделить сотни чисто на охранников и боевиков. Не все горят желанием лазить ночью по стенам». «Ну, тогда сделай так, что в охрану легионера смогут перевестись по личному представлению Центуриона, и только после пяти лет служения боевиками, как ты их назвал», — согласился я. «Чтобы все прошли сначала через осады, ночные атаки и прочие удовольствия». «Я об этом не подумал, мой царь!» Он с восхищением посмотрел на меня. «Но среди нынешних охранников будут тогда недовольны тем, что их опять пошлют в бой. Мне глубоко плевать на их желания, Хопи. В целом для охраны у нас есть миджаи. Мои гвардейцы нужны только для важных для меня заданий. И охраны мест типа мастерской унипсения. А если они хотят греть зад на теплом месте, пусть сначала докажут это своей преданной службой». «Я так и сделаю, мой царь», — обрадовался он повышу преданного у мне человека до Центуриона, чтобы он отвечал за охранников, и мы заново загоним самых вялых из них на стены при следующей осаде. Знаешь что? Я задумался, принимая решение. Хотел сделать это по возвращении, как награду за весь поход, но ладно. Я повернулся и направился к тому месту, где обычно в лагере находились мастерские непсения. Возле его небольшого шатра и десятка меньших, все время слышался звон молотков о наковальни а также поднимался дым от переносных печей и кузнец. приведи меня мастеровые бросили работу, чтобы низко поклониться, а уже через пять минут выбежал и сам главный ювелир. «Мой царь!» Он поклонился, не сильно удивленный моим появлением, поскольку я был частым гостем в его владениях. Мы постоянно обсуждали с ним улучшение чеканки, как сделать деньги менее стачиваемыми или подделываемыми. Так что да, я бывал у него достаточно часто, чтобы мое появление не вызвало удивления дай мне тот жезл который я просил тебя сделать для Хопи», — попросил я и он отдал приказ своему помощнику который стрембла бросился в шатер и вернулся со шкатулкой из простого дерева я не успел изготовить хранилище из черного дерева как просил мой царь он сконфуженно на меня посмотрел протягивая шкатулку ничего страшного я сам пришел раньше времени я открыл крышку и удовлетворенно покивал жезл был именно таким как я хотел взяв его в руку я повернулся хопи замер. «На колено», — приказал я. Он мигм упал на одно колено и склонил голову. «У названии звание слишком плохая история», — пробормотал я, едва слышно. «Своим именем царя Верхнего, Нижнего, Южного и Северного Египта», — уже громче сказал я, — «создаю официально свою личную гвардию». «Тебя, Хоппи, жалую званием Примепила с личным подчинением только царю». Отныне подразделение гвардии выводится из состава легионов и будет полностью самостоятельным. Кроме этого, должность позволяет тебе назначить внутри гвардии центурионов, опционов и деканов, которые будут подчиняться только тебе. На вступление в гвардию может претендовать любой легионер, ослуживший в войске не менее трех лет и имеющий личную награду сокол не ниже второй степени. Ставки гвардии будут тройными по сравнению с легионерами. С последним словом я прикоснулся жезлом к плечу Хоппи и сказал, «Поднимись, примепил моя личная гвардия!» Нубит расширяющимися от волнения ноздрями и широкой улыбкой на лице принял жезл и низко мне поклонился. «Моя душа и сердце навечно принадлежат моему царю!» Срывающимся от волнения голосом ответил он. Непсени с улыбкой поздравил его и вручил шкатулку. «Я тебе потом сделаю, как и планировал, твое величество из черного дерева!» сказал он примепилу. Тот отрицательно закачал головой. Это будет для меня много ценнее, сказал он. Поздравляю, Хоппи, улыбнулся я. Настроение после награждения немного поползло вверх. Отметим потом, а пока идем посмотрим, что интересного нашли еще в городе легионеры. Нужно же чем-то заняться, пока переносят шатер. Новоиспеченный примепил аккуратно положил жезл в шкатулку, поклоном поблагодарил мне и сразу стал серьезным, привычно замерев за моим правым плечом.